Глава 16. Решив, что он достаточно бодр, чтобы продолжить исследование своего убежища, Курбанов не стал, как прежде, восхищаться коврами, подсвечниками или репродукциями с картин древних мастеров, а сразу же отыскал вход, ведущий в подвал. Дверь была заперта, но довольно скоро среди ключей в своей связке майор обнаружил ключ и от этой двери Подвальное помещение оказалось просторной и прилично обставленной жилой комнатой. Хотя стальная дверь, воздушные фильтры и развешанные по стенам противогазы явно свидетельствовали о том, что задумывалось -то она как бомбоубежище. Правда, вполне респектабельной с санузлом, ванной и даже небольшим рабочим кабинетом. Однако майора больше интересовало не то, Из какого дерева изготовлен массивный письменный стол в кабинете бункера, а что находится там за массивным сейфом, который по размерам своим вполне мог сойти за уводящую куда-то дверь? Поддавшись совершенно непраздному любопытству, Виктор попытался проверить свою версию, но из этого ничего не вышло: ни ключом от сейфа, ни секретом тайной двери он вы не располагал. Ладно, сказал себе майор, оставим эту маленькую тайну виллы Лазурный берег на потом. У тебя ещё будет время разобраться с ней. Есть ли только есть смысл основательно втравливать себя во всё, что связано с этим комфортабельным логовом. Едва он поднялся в свои апартаменты, как ожил красный телефон трубку которого ему было предписано поднимать в обязательном порядке. Значит, ты всё же в лазурном, узнал он голос Бурова, решившего, что уже достаточно поздно, чтобы разговор с подчинённым начинать с доброго вечера, и достаточно рано, чтобы удостаивать его добрым утром. Как приказано, товарищ полковник. Буров никак не мог отучить себя от наивной детской привычки поучительски проверять своих подчинённых на вшивость такими вот примитивными уточнениями и переспросами. Если учесть, что уже перевалило за полночь, хорошо хоть появился, а то ведь охранники почему-то тебя не зафиксировали. Я справлялся у начальника. Стоит ли отнимать время у его обалдуйчиков? Вспомнил Курбанов Лёху из возщика. Ну-ну, ведут они себя мирно. На Мозоле пока что не наступают. Примирительно степенил его Буров. Как там на новом месте в Велолазурный берег? Этим всё сказано. Я всегда был против того, чтобы мои барбосы показывались где-нибудь на побережье Кавказа или Крыма, да ещё и нежились в подобных условиях. Стоит вам немного пошиковать таким образом, и чёрта с два загонишь вас потом в пески болота. Но с другой стороны, до полного одичания доводить тоже не стоит, истолковал его мысль Курбанов. Будем считать это курсами на выживание в аристократических условиях Запада или что-то в этом роде. Полковник недовольно покрихтел, однако спорить не стал. Вилла, говоришь? А что, может, сойти. Так и назовём Вилла Лазурный берег. Наверняка продал ему название операции решил Курбанов. Он знал при страстие полковника превращать в операцию любое, даже самое банальное поручение, причем давать ей при этом эффектное название, но не осмеивал его страсть. Наоборот, пытался делать то же самое, на личном опыте убеждаясь, что придав любому своему действию форму операции с названием четко определенной целью И планом её достижения заставляешь себя мобилизоваться, хоть на какое-то время, отрешиться от всего постороннего. Тебе там подобрали кое-какую литературу для общего, так сказать, развития. Ты её как можно внимательнее. Какую ещё литературу? Не понимающий поморщил лоб Курбанов. Ах, да, чёрт возьми. Он совершенно забыл что в записке, составленной тем самым женским бессерком, говорится ещё и о каких-то подобранных для него книжках. Обязательно перечитаю. Кстати, кто меня здесь опекает? Полковник недовольно прокашлялся. Он, конечно, был уверен, что ни одно из соперничающих контор телефон этот не прослушивается. Тем не менее, пытался сохранять профессиональную осторожность. Ми, мистер Мешфеди. Ми, проговорил Буров с явным кавказским акцентом, подражая Сталину. Пока что только ми, если это важно для вас, господин Мешфеди. Я не это имел в виду. А что же? слегка встревожился полковник. Записка женским почерком А, разочарованно протянул буров. Есть там одна, появится со временем. Советую вести себя с этой красавицей как можно аккуратнее, другими словами, интеллигентно и нежно. Но, в общем-то, в данной ситуации лёгкий флирт не возбраняется. Курбанов хотел поинтересоваться ещё и брынеткой из электрички но подумал, что уж это Бурову в самом деле может не понравиться, причём без вариантов. И в том случае, когда окажется, что Бренетку пустил по его следу он сам, и в том, когда выяснится, что он понятия не имеет, о ком идёт речь, но тогда может насторожиться, решив, что его агент в консервации провален и потребует от него срочно сменить крымский лазурный берег на одну из банальных конспиративных квартир где-нибудь в спальном районе Москвы или Подмосковья. В последние годы военная разведка буквально состязалась с управлением внешней разведки госбезопасности за получение из фонда Моссовета всё новых и новых явочных квартир. Вся эта история всплыла после того, как в одной из таких КГБистских конспиративок Принадлежащих, кажется, группе Дельта, был ученён пьяный дебош. Примечание. В 1970-е годы структурами КГБ были созданы антитеррористические группы, каждая численностью до 300 человек. Наиболее известной из них являлась Альфа, члены которой были задействованы в военной провокации в Вильнюсе, а затем во время путча в Москве. Но кроме неё существовали ещё группа Дельта, та самая, что принимала участие в перевороте в Афганистане, во время которого был убит президент страны Амин, группа Гама и другие. Конец примечания. После него-то и выяснилось, что на самом деле конспиративка давно используется чинами КГБ и спецназа как подпольный ведомственный бордель. Конечно, у Курбанова были все основания считать, что огромную помощь в раздувании конфуза оказали своим коллегам-кагабистам их извечные соперники, парни из аквариума, в отместку за подобные же услуги. Однако существо дела это не меняло. Разрешите уточнить, появиться должна только одна эта женщина? Не боись! Не боись! Мало тебе не покажется, скобриозно прогоготал полковник. Однако хватит об этом. Вдруг всполошил салон. Очевидно, как и Курбанов, вспомнив, что самой пикантной деталью скандала с кагабистскими консервативками стало использование в них наряду с девицами из самого спецназа, что им легко простилось бы профессиональных валютных проституток, проходящих по досье как завербованные кгбистами агенты и информаторы. Отзвуки этого скандала докатились тогда до самых высоких кабинетов. Как там обстановка вокруг тебя? Пока всё чисто. Это главное. И ещё учти, на суверенных территориях мы со своими коллегами из других контор начинаем работать сообща. Во всяком случае, кое-какие виды на это уже имеются, особенно в том деле, в котором ты непосредственно будешь задействован, тем более что находишься ты уже по существу в дружественной нам россиянам стране. Словом, попрошу без стриптиза. Это понятно. Крым, август, завидую. Хотя ничего, кроме стен своего обиталища, я пока что не видел. Не оправдывайся. Какой там говоришь, у тебя берег лазурный? Везёт же, чёрт возьми, на мечтательной ноте завершил их разговор полковник. Лазурный берег им подавай. Скоро будет вам фантазёрам поминальником и Крым, и Сочи, где-нибудь в юго-восточных джунглях. Положив трубку, Курбанов вернулся на кухню и доstaff из бара бутылку вина решил отметить сразу две приятные новости. Во-первых, у него хватило ума не вспогнуть полковника излишними подозрениями, зарезервировать виллу за собой по крайней мере на недели на две. Вторая ещё более утешающая. На операции, в которой он задействован, сходятся интересы главного разведуправления Генштаба армии и первого главного управления КГБ. Это вселяло кое-какую уверенность, особенно учитывая, что характер задания всё ещё остаётся неясным. Виктор прекрасно знал, как неуютно было работать в собственной стране парням из армейской разведки, если приходилось наступать на хвост внешней разведки госбезопасности. Милицейские спецназовцы, да и вообще чины из МВД давно проверили это на себе когда пытались проникнуть в те сферы, в которые проникать им не положено, то у них вдруг начинали исчезать портфели со сверхсекретными документами, то наиболее дотошные следователи попадали под колёса электричек, а ещё у милицейских генералов неожиданно обнаруживали сейфы, набитые валютой, и подвалы, набитые конфискованным у всевозможных дилякт трипьём. Вот, видишь, как разлагающе действует на тебя сама атмосфера крымской виллы. Возможность хоть немного пожить с опломбом. Вот тебе и тест на выживание в роскоши. Оказывается, пройти его не легче, нежели стажировку на выживание где-нибудь в сибирских лесах или болотах дельты Никонга.